Глава 1184. Треволнение Дао. Как только культивация Фанси Фэна вспыхнула силой, кровавое небо, казалось, разорвали невидимые руки, явив звёздное небо. Одновременно с этим в вышине появилась огромная воронка, От чего весь кроваво-красный мир искривился под тяжестью исходящей на планету Южной Небеса силы царства Дао. Множество практиков, почувствовав дрожь под ногами, изумлённо подняли голову к небу, Там они увидели исказившую небо невероятную воронку. Её вращение подняло в воздух огромное количество пыли и даже высокие волны в море Млечного Пути. Все в клане Фан с нетерпением на лицах сидели в позе лотоса, зная, что глава клана Фан Сюфэн сейчас преодолевал три волнения и пытался вступить на Дао, они просто не могли сдерживать радость. Мать и сестра Мэнхэо вместе с Суньхаем, и остальными нервно дожидались возвращения ушедшей группы в родовом особняке, Мэнли и сестра Мэнхау с тревогой мяли края своих нарядов, то и дело вздрагивая. Взгляды практически всех на планете южные Небеса были устремлены на воронку. С усилением Рокота постепенно проступали очертания пути. Если, не несмотря на треволнение, человек сможет вступить на этот путь, тогда у него появлялся шанс перейти на царство Дао. В кровавом мире глаза Фансю Фэна светились загадочным светом, он надавёл левой рукой на область Донтяне, а правой с размаха ударил себя в лоб. В раздавшемся рокоте Фан Шоу Дао задрожал, при этом его кожа заметно сморщилась. Фан Сю Фэн запрокинул голову и взревел, как вдруг появился призрачный образ его самого. Это было что-то вроде клона или образа, выглядевшего точь-в-точь точь как Фан Сю Фэн. Когда клон полетел к воронке, Фан Шоу Дао сказал, «Мэн хао, тройная Дао-формация с помощью культивации трёх человек поможет твоему отцу создать три клона силы истинной сущности. Эти три клона повысят его шансы преодолеть три волнения». Мэнхоу поднял глаза к небу и увидел потрескивающие воронки молнии, многие из которых уже ударили вниз. Клон Фан Сюфэна летел навстречу молниям, чья сила превосходила даже молнии во время Треволнения Гуру Небесные Облака. Такая сила была способна уничтожить миры, а сейчас она превратилась в море молнии, ударившие Фан Сюфэна. Прогремел чудовищный взрыв. Все наблюдали, как клон Фан Сюфэна с ревом выполнил магический паз для призыва магических техник и божественных способностей против молний, Шло время, сражение клона по-настоящему изумляло. Прохождение первого треволнения измотало и ранило клона Фанси Фэна, но он продолжал лететь к воронке. В этот момент с раскатистым гулом снизошло второе треволнение оружия. Будучи свидетелем перехода Гуру Небесной Облака на Дао, Мэнхао о существовании девяти треволнений, каждое из которых превосходило по силе предыдущее. «Если одолеть их всех и вступить в воронку, считай, ты прошёл половину пути». Преодоление треволнений делало тебя достойным обрести Дао. Гуру Небесные Облака провалилась на третьем треволнении, в то время как Фан Сюфэн сейчас сражался со вторым. Материализовавшееся оружие рубануло вниз чудовищной силой. С рокотом девять из них ударили в клона Фан Сюфэна. Мэн наблюдал, как клон широко развёл руки в сторону, а потом с холодным блеском в глазах взмахнул ими перед собой, вызвав цветные вспышки и дрожь в небе. Мчащееся на него оружие внезапно застыло на месте, но потом, вспыхнув энергии, помчалась дальше. Грохот и крики клона Фан эхом разносились по всей планете южные Небеса. Услушав их, его жена и дочь занервничали ещё сильнее. Члены прямой ветви клона Фан находились в тревожном ожидании, не зная, вступит ли глава их клана на Дао. Небо залила вспышка, когда девять воплощений треволнения оружия вспыхнули силой и желанием зарубить любого, кто попытается преодолеть треволнение. Под грохот взрывов урок от неба клон Фан Сюфэна упорно продирался вперёд. «Убирайтесь с дороги, чёрт вас дери!» Клон неожиданно втянул полную грудь воздуха. Как только он это сделал, его глаза загорелись холодным светом, а бескрайняя энергия неба и земли начала растворяться в его теле. Пока небо окрашивалось безумные цвета, клон Фан Сюфона засеял светом, сделавшим его похожим на яркое солнце. Внезапно в его руке появился иллюзорный меч. Он сделал выпад правой ногой, согнул тело как туго натянутый лук и нанёс рубящий удар мечом, выпустив слепящий поток света». Сы меча пульсировал неописуемой энергией, заставив всё вокруг потускнеть и затуманиться. Сейчас в мире не было ничего ярче клона Фан и его меча. «Моё дао — это дао меча! А меч — король всего оружия! Жалкое треволнение оружия! Как ты смеешь стоять на моём пути?!» В крике клона чувствовалось невероятное давление. Когда росчерк меча столкнулся с треволнением оружия, прогремел оглушительный взрыв. росчерк взорвался искрящейся силой, из-за которой все вокруг задрожало, от меча повеяло величественной аурой. Первое оружие с грохотом разбилось, следом было второе, третье, четвёртое. В мгновение ока семь из них превратились в пепел. Оставшиеся два всё ещё сопротивлялись напору росчерка меча. Когда они подобрались к клону слишком близко, тот холодно хмыкнул. Оружие задрожало, а потом рассыпалось на куски, которые превратились в пепел. Достигнув такой критической точки, для их разрушения хватило лишь звука. Фан Сюфен успешно преодолел второе треволнение. В верхом сиянии его энергии всем казалось, будто ему не составит труда вступить на дао. Не погибни гору небесные облака и будь здесь, то у него бы отвисла челюсть. Всё-таки после стольких лет подготовки ему удалось пройти только первые два треволнения. Фан Сюфен явно был намного сильнее его. Разумеется, это было связано с тройной дооформацией, усилившей культивацию Фанси Фэна и даровавшей ему трёх клонов. Поэтому треволнение шло так гладко. Надвигалось третье треволнение. Именно на нём гуру небесные облака противостояли четыре чёрных латника. Но не успели не появиться и что-то сделать, как Манхау взмахнул рукой, послав им свою божественную волю. Те тотчас остановились и сложили ладони в поклоне перед Фанси Фэном. После этого они исчезли в воронке, а они отступили без драки. У Клона Фан Сифэна округлились глаза, и не у него одного. Все практики планеты Южной Небеса, наблюдавшие за происходящим, от изумления забыли о дыхании. Даже мать и сестра Мэнхау не могли поверить своим глазам. «Теперь ничто не помешает твоему отцу преодолеть три волнения», — сказал Фан Шоу Дао. «Верно», — поддержал Фан Йенсюй. «Сюфэн хорошо подготовился. Даже я не был так хорошо готов во время вступления на Дао». Похоже, вынужденное пребывание на планете Южной Небеса обернулось для Сюфана неожиданной пользой. До этого напряжённые Фан Ян и Шоу Дао слегка расслабились. Для них теперь даже не стоял вопрос преодоления треволнения. Фан Сюфэн уже доказал, что может ступить на Дао без их помощи. Его успех был гарантирован. Что их действительно тревожило, так это реакция магической формации планеты Южной Небеса на его успех. Манха уже не был так уверен. По непонятной причине при виде клона Отца в небе ему от чего то стало неспокойно на душе. Словно надвигалось нечто очень плохое, но он не знал, что именно. «В чём же дело?» – задумался он. «Почему мне кажется, что я что-то упустил?» Дурное предчувствие в его сердце усиливалось. К этому моменту прибыли четвёртое и пятое треволнение. Четвёртое представляло собой треволнение пяти элементов – металла, дерева, воды, огня и земли. Пять разных сил треволнения появились внутри воронки, приняв форму пяти гигантских драконов, которые с ревом бросились на клонов Ансюфена. Эта схватка была намного сложнее предыдущих. Клон не сдерживал свои силы, поэтому он сумел сразить одного дракона и забрать ещё трёх самоуничтожением. Остался только дракон воды. Фан Йенсюй с ревом отдал часть своих сил и резко постарел, однако из Фан Сюфэна, сидящего в центре трояной даоформации, вышел новый призрачный образ. Второй клон в луче света меча мчался в небо, где быстро расправился с пятым и последним драконом. Без какой-либо паузы нагрянуло шестое треволнение, Оно представляло собой единственный иероглиф Дао, он парил в небе, спуская странный свет. По одному его виду понятно, что иероглиф не был стабильным, он постоянно трансформировался между девятью разными версиями, и всё же каждое такое преобразование иероглифа символизировало Дао. С мощным голом из девяти иероглифов Дао ударило невероятное давление, на что клон Фансифона с боевым кличем вспыхнул силой культивации. Вокруг него возникло множество образов мечей, которые растаяли, превратившись в туман Дао. Он начал расползаться во все стороны, достигнув 30 тысяч метров в высоту, что сильно превосходило результат гуру небесное облака. Только туман закружился вокруг клонов Ансюфена, как он с иллюзорным мечом наперевес пошёл в атаку на девять иероглифов Дао. «Три волнения! И сзади!» От голоса Фансюфена задрожали небо и земля. Рощерк меча, наполненный лазурным светом, ударил в девять иероглифов Дао, Фан Сюфэн ни капли не сомневался, что его удар одолеет шестое треволнение. Всё потому, что он был Фан Сюфэном. Именно в этот момент Мэнхао осознал, что клон его отца сиеет лазурным светом. В его голове тут же вспыхнула пугающая мысль. «Отец, подави своё семя дау!»